Глава пятнадцатая. Ты снова разбил мне сердце. Когда наша повозка подъехала к замку, я увидела, что у дверей стоят люди. Их было так много, что я испугалась. Неужели мы настолько богаты, что имеем такое количество прислуги? Дверь открылась. Рихард вышел и тут же подал мне руку. Я опешила такому внезапному вниманию ко мне. Что это с ним? Может, заболел? Или дело в том, что на нас смотрели десятки глаз наших служащих? а, может, была иная причина, о которой я не знала. Подав руку своему мужу, я, придерживая платье, ступила на промерзшую землю и, улыбаясь всем и каждому, вошла в двери нашего замка. Тёплый воздух мгновенно окутал меня, и я от удовольствия закрыла глаза. Мы ехали в повозке почти полдня, и у меня болели все суставы и мышцы, а еще я была безумно голодная и уставшая. Единственное, что меня может вернуть к жизни... «Это горячая ванна и вкусный ужин», — сказала я подошедшей ко мне горничной, которая помогла снять с меня дорожную одежду. «Госпожа, все уже готово. Пройдемте за мной». Я кивнула и посмотрела на своего мужа, но он уже уходил в противоположном направлении, больше не обращая на меня внимания. Мои покои находились на втором этаже, в коридоре, где было еще с десяток комнат. «А где покой моего мужа?» — обратилась я к горничной. «Госпожа, вы что, они всегда находились рядом с вашими?» «Ничего не изменилось за эти несколько дней», – произнесла миловидная девчушка и бесхитростно улыбнулась. «Да, я так и поняла», – задумчиво ответила я и пошла за ней. Говорить девушке о том, что я потеряла память, почему-то не хотелось. Я не знала, насколько ей можно доверять, а учитывая, что я никого в этом замке не помнила, приходилось верить только себе и своим ощущениям. Когда мы вошли в мои покои, я осмотрелась, надеясь вспомнить хоть что-то, но пока все было безрезультатно. Горничная сразу же прошла в ванную, видимо, для того, чтобы проверить воду, а я решила присесть к камину и прочитать письмо. Достав его из кармана платья, я сорвала печать Лорда Вира и развернула перед собой лист пергамента. «Дорогая Дайна, я бы хотел вам сообщить, что ваша дочь Виви жива. Я об этом узнал несколько дней назад, и летел к вашему мужу, чтобы сообщить ему эту новость. Но не разобравшись, этот идиот снова на меня напал и на этот раз лишил глаза. Увидев, как он с вами обращается, я не стал рассказывать ему о том, что знаю. Считаю, он недостоин вашей любви и любви вашей дочери. Не пытайтесь узнать, откуда у меня такая информация, и не говорите никому в замке, что знаете о том, что ваша дочь жива. Если хотите узнать больше, приходите сегодня ночью в церковь Святой Беатрис. П.С. Спросите мужа о перстне, это важно. Лорд Моргер Вир. «Госпожа, ванна готова!» Услышала я голос горничной и медленно повернулась, не понимая, что происходит. Комок боли застрял в горле и никак не хотел опускаться. А еще мои глаза были полны слез счастья. Убрав письмо в карман платья, я расправила складки и с облегчением вздохнула. «Что ты сказала?» «Ванна нагрелась, госпожа!» Прошептала девушка, явно не понимая, что со мной происходит. Очень хорошо, только быстро, у меня столько еще дел. Госпожа, вы будете ужинать в столовой? Нет, принеси все сюда, я поужинаю здесь. Я повернулась к девушке и закусила губу. В связи с последними событиями я совсем позабыла, как тебя зовут. Хрода, меня зовут Хрода, покраснела девушка, словно была в чем-то виновата. Прекрасно, Хрода, помоги мне принять ванну и промыть волосы. После водных процедур и вкусного ужина, который я провела один на один со своими мыслями, я решила, что мне нужно рассказать мужу о письме. Он, как и ее отец, должен знать о том, что Виви жива, а еще меня волновал его янтарный перстень с черными вкраплениями. О нем же упомянул и лорд Вир. Видимо, он что-то дозначил. Служанку я отправила спать, а сама накинув шелковый халат на сорочку, взяла письмо лорда Моргера и аккуратно прикрыв дверь и стараясь не шумить, Пошла в соседний покой своего мужа. Постучалась, но ответом мне была лишь тишина. Где он может быть в такое время? Если только он работает в своем кабинете, прошептала я сама себе. В этот момент острая боль пронзила сердце, заставив согнуться, и яркие воспоминания полыхнули перед глазами, ослепив меня и сбив дыхание. Нет, нет! Я схватила из-за гобелены и ощутила их шершавую поверхность. Это уже было. В тот самый вечер я посмотрела в темный коридор, на стенах которого мерцали огни факелов, и, не чувствуя своих ног, побежала. Я не знала, где находится кабинет мужа, но почему-то была уверена, что ноги выведут меня туда, куда нужно. Перед моими глазами была та же самая дверь, и металл ручки так же холодил пальцы, как и прежде. Вот только в этот раз дверь была не закрыта, и можно было даже не входя слышать все, что происходит внутри. «Рихард, любимый, выслушай меня!» «Чего тебе, Финна?» Голос моего мужа звучал раздраженно. Он устал и, скорее всего, даже не ужинал. «Ты что, меня больше не любишь?» «Говори, зачем пришла, и проваливай!» свирепо рявкнул Рихард. «Я жду ребенка от тебя, Рихард! Я рожу тебе сына!» схлипывала его любовница, а у меня кружилась голова от того, что она говорила. «Сына!» — тихо сказал Рихард. «О чем ты?» «Ты же так мечтал о сыне, любимый. Я подарю тебе сына дракона». «Не говори ерунды. Только истинная может подарить мне дракона», – рыкнул Рихард. «Я стану твоей истиной, и твой дракон примет меня. Осталось только избавиться от жены пустоцвета». «Что ты несешь, идиотка?» «Ты же хочешь сына, дракона? Подумай о продолжении своего рода. Любимый, я все сделаю, и в скором времени ты забудешь о своей бывшей, как о страшном кошмаре». Повисло долгое молчание. «Скажи что-нибудь, ответь же, ну!» «Пожалуйста, Рихард, у нас же дочка!» шептала я и плакала, стоя у двери. Медленно доставала из кармана халата письмо Моргера Вира. «Я подумаю», — ответил Рихард. Мое сердце остановилось и, кажется, в очередной раз разбилось в дребезги. Сделав шаг назад, я провала письмо на мелкие кусочки и, развернувшись, побежала прочь.